Это почувствовали. И это обстоятельство тоже придало нам сил в предварительных играх. Тем более, на поле у нас получалось тогда, в 1981 году, все, что предлагали тренеры. Да и играли мы раскованно с подъемом. Не знаю, начались ли эти расхождения в том же году или возникли они на последнем этапе подготовки к первенству мира, но только трения в триумвирате стали заметны даже невооруженным глазом. Нет, внешне они продолжали сотрудничать друг с другом, но черная кошка уже, по-видимому, пробежала между ними. Все чаще отмалчивался Надар Ахалкацы и лишь со своими близкими динамовцами он оживал и что-то долго и быстро говорил им по-грузински, а те только мрачновато покачивали в знак согласия головами. Лобановский, и без того не слишком щедрый на улыбку, был безмерно чем-то озабочен. чувствовалось, что его что-то волнует, не дает покоя. Наверное, это можно было объяснить серьёзностью нашего старта сильнейшей подгруппе. На такой оценке сошлись почти единогласные специалисты и газетчики. Сложностью задачи, выдвинутой жеребием перед советской командой Дальнейшие события подтвердили, что процесс расслоения в отношениях тренеров сборной начался еще до чемпионата, а по мере того, как усложнялись задачи команды, взаимопонимание становилось все меньше и меньше. Но не будем забегать вперед. Тогда, накануне 14 июня 1982 года, перед нами стоял реальный соперник в лице объявленного Тале состава. Валдер Перес, Леандро Оскар Лызиньо, Жуниор Сократес, Жержиньо, Зико, Эдер, Фалкао, Дерсел. в самой нашей сборной с составом дело было далеко не простым. Был травмирован Ходи Атулин, кстати, его неожиданных выходов смелости, его неординарной манеры действий под воротами нам очень не хватало в Испании, особенно в последних играх. Четверть в финале. Буряк после перелома ноги так и не смог выйти на поле, хотя и прилетел в Испанию. Александр Чувадзе, наш капитан, уже здесь на тренировке тоже получил травму. Ну а Володя Бессонов из за болезни вообще почти полгода не играл за сборную, не считая одного матча в Швеции. Футбол же такая сложная игра, что достаточно выпасть из цепочки одному игроку, как нарушается весь стройный ансамбль. И ещё вчера хорошо отлаженная машина начинает буксовать. Состав объявил Константин Иванович Бесков. Я попытался уловить в его голосе, в выражении лица что-то способное подсказать, как настроен главный тренер. Уверен ли он в нас или его оснедает сомнение. Мне пришлось играть под руководством Бескова не раз. Не всегда мы находили с ним общий язык именно Бескова отлучал меня от сборной, объяснив это капризами звезды, что и в малейшей степени не соответствовало действительности. Просто Константин Иванович неверно воспринял мою излишнюю возбудимость, числится за мной такая слабость, не всегда способен удержаться в рамках, но идет это от недовольства прежде всего с собой и лишь в последнюю очередь с соперниками, тренерами или судьями. Всё, что я требую к себе особого отношения и особого внимания, Объясниться мы не смогли. Вот и довелось мне какое-то время смотреть игры сборной по телевизору. Признаюсь, что худшее испытание придумать для меня было невозможно. И по сей день Бесков в какой-то степени остается для меня загадкой. Профессионал высшей квалификации, опытнейший наставник, неплохой психолог, преданиший футболу до последней клеточки мозга, он вдруг мог прощаться до уровня начинающего тренера из футболистов только-только повесившего бусы на гвоздик и подолгу живописать нам тоже не новичкам наигравшим но футбол в 80-х годах, как играли до войны. При всем нашем уважении к тем, кто закладывал традиции советского футбола, я не могу согласиться, что их игровой опыт может быть главным для футбола сегодняшнего дня. И вопрос их чувство долга и бойцовский дух, их воля, их чистая и незамутнённая многими нынешними модами любовь к игре вот что нужно, просто таки необходимо нам брать на вооружение. Вот о чем нужно повторять стократно и новичкам